Глава 18. К утру следующего дня мне стало безумно стыдно за свою истерику. Я не только наорала на Степана, но и буквально вытолкала его в зашей. И это после всего, что он для меня сделал. Я чувствовала себя виноватой, неблагодарной. Как хорошо мне были знакомы оба этих чувства. За 7 лет замужества я привыкла к тому, что всегда в чем то виновата. В неверно выбранном слове, в неуместной улыбке, В мигрени мужа, в проблемах его фирмы, в его мужской слабости, в плохо прожаренном мясе, в своем существовании. Этот список был бесконечным и постоянно пополнялся. «Ты неблагодарная дрянь», — постоянно твердил Денис. «Я тебя из грязи вытащил, я на помойке подобрал, а у тебя ни грамма благодарности». Ужас был не только в его упреках. Самым страшным оказалось то, что однажды я и сама начала ощущать себя... Неблагодарный и виноватой во всем, что бы ни происходило. Ведь я могла промолчать, могла вовремя протереть пыль, могла лучше постараться и приготовить что-то более вкусное, могла бы придумать, как сделать сексуальную жизнь с мужем более приятной. За семь лет Денису и правду удалось меня перевоспитать, внушив, что бы ни происходило плохого в нашей жизни, в этом только моя вина. Ему не удалось вытравить из меня лишь одно — тайно лилеймое желание сбежать. И вот я сбежала. Однако приставшая ко мне, будто вторая кожа, чувство вины никуда не делась. Я лишь надеялась, что Степан не Денис и простит меня за этот дурацкий срыв. Проснувшись в пять, к шести я извелась. Я решила загладить свою вину пирогами. Раз уж Степану понравился мой борщ, то пироги тоже должны прийтись по вкусу. Замесив тесто, я принялась за начинку. Печь пироги в русской печи я не умела, но помнила, как в детстве их пекла бабушка, когда она еще была жива. Это были редкие и чуть ли не единственные приятные воспоминания из детства. Бабушка была строгой, постоянно ворчала, и мне казалось, что она никогда не радовалась нашим с мамой приездом. Правда, пироги у нее получались отменные. Бабушка умерла давно. Иногда я думала, будь она жива, Помогла бы она мне, если бы я ушла от мужа? Мать не помогла ни в тот первый раз, когда я прибежала к ней, ни потом, когда я умоляла ее пожалеть меня. В Первое время она вспоминала о моем существовании только когда ей нужны были деньги, а потом даже за ними перестала обращаться. Причину я узнала позже. Денис платил ей неплохие деньги, на которые она могла прилично существовать. Взамен он просил лишь одного — не слушать мой бред и звонить ему, если вдруг я снова прибегу. О матери я ничего не знала уже больше пяти лет. Ее предательство простить я не могла. А потому она для меня больше не существовала. Я отряхнула головой, отгоняя дурные воспоминания. Надо заставить себя оставить прошлое в прошлом. Расслабляться было еще рано, ведь Денис так быстро не сдастся. Но пора было поверить, что сейчас, в эту самую минуту, Я сама по себе. Никто не стоит надо мной с занесенным кулаком, никто не запирает меня в подвале, никто не указывает мне, что делать. В интернете мне пришлось поискать, как обращаться с русской печью. Поначалу я даже пожалела, что затеяла пироги. Первую партию я запекла до такой темной корочки, что Денис наверняка собрал бы все матерные эпитеты. «Хватит!» — отдернула я себя. «Дениса здесь нет и не будет!» Тем не менее, эти коричнево-чёрные я решила оставить себе, а вот вторая партия пирожков удалась на славу, и вкусные какие. Я провозилась с ними долго и к Степану отправилась, когда стрелка часов приблизилась к четырем. Перед выходом я даже заглянула в зеркало и провела расческой по волосам, приводя их в порядок. Из зеркала на меня смотрела красивая, но измождённая женщина. Так плохо я не выглядела даже с Денисом. Он требовал, чтобы его жена была идеальна, потому что окружающим он показывал красивую картинку. Конечно, кроме тех дней и недель, когда он оставлял отметины на моем теле, которые приходилось тщательно скрывать. Попытка улыбнуться своему отражению оказалась безуспешной. Кажется, я забыла, что такое улыбаться. Это всё нервы и страх. Нужно брать себя в руки и, наконец-то, поверить, что я выбралась. Идти до дома Степана действительно оказалось далеко. Наверное, если бы тропинка шла напрямую через лес, а не уходила петлей в обход, то дорога была бы короче. К тому моменту, как я сошла на грунтовку, ведущую к его дому, я успела запыхаться, сбив дыхание. Внутри боль по-прежнему отдавалась притупленным покалыванием. Ничего, еще недели три, и перелом срастется. Было бы что-то серьезное, я бы не смогла нормально двигаться, а я почти бегаю. Все три пса встретили меня радостным лаем. темно рыжая сука, которую, как я помнила, звали Лесей, завиляла хвостом, бросившись мне навстречу. Видимо, хозяин дал им понять, что я своя. Псы проводили меня к переднему крыльцу. В прошлый раз я попала в дом Степана с заднего и остались наблюдать, что я буду делать дальше. Выдохнув, я постучала. Дверь распахнулась почти сразу же. Степан поспешно натягивал на себя футболку, «Голый он, что ли, все время ходит?» — мелькнула дурацкая мысль. «Тая!» Мне показалось, что он искренне обрадовался моему приходу. «А я думаю, кого это моя банда так радостно встречает?» Леся, не выдержав, вскочила на крыльцо. Степан, присев на корточки, ласково потрепал собаку. Затем свою порцию нежности получили волк и дикий. Степан, наконец, поднялся и посмотрел на меня. «Степан, извини меня за вчерашнее» сказала я и, покраснев, вручила ему кастрюльку, укутанную пуховым платком, который я нашла в запасах Любаши. «Вот, это тебе». «Что это?» Он опустил удивленные глаза на кастрюлю. «Пирожки. С капустой и еще с вареньем». «Не стоило, Тая». Я почувствовала, как меня заполняет отчаяние. «Дура». Испортила отношения с единственным человеком, которого здесь знаешь и который мог тебе помочь. Сама виновата. «Жаль». «Я от чистого сердца». Я потянулась за кастрюлей, стараясь скрыть, как мне больно. Конечно, он обиделся. Кто бы не обиделся. Помогал тебе, помогала, а ты его к черту послала. Неблагодарная. Степан кастрюлю не отпустил и, улыбнувшись, сказал. «Тая, я имел в виду, не стоило извиняться. А вовсе не то, что не стоило печь пироги. Кто ж от пирогов отказывается?» Засмеялся Степан и потянул кастрюлю к себе. Так как я все еще держала ее с другой стороны и вовремя не отпустила, руку прострелила боль, и я поморщилась. Это не скрылось от Степана. «Проходи, холодно на улице стоять». На этот раз я вошла в его дом без опасений. Скинув куртку, я прошла вслед за Степаном на кухню. «Чаю?» — предложил он. «Лучше кофе», — попросила я. «Извини, что выгнала тебя вчера и что сорвалась». «Не нужно извиняться», — не поворачиваясь, сказал он. «Что бы ты обо мне ни думала, я желаю тебе только добра». Эта фраза заставила меня вздрогнуть от страха. Паника снова захлестнула меня.